Бывают часы, когда тут всё трещит, к чему не притронешься. Когда огоньки танцуют на каждом листе, на острее каждой травинки, и из кончика собственного носа вылетает искры. Это раздражает. Раздражает пряные острые запахи цветов и гниющих растений. Раздражает фантасмагория оптических миражей. Но больше всего действует на нервы здешнее освещение. Хотя оно и волшебно красиво.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 но никого не видели. Как много можно было бы сделать интереснейших открытий, если бы наша экспедиция была лучше снабжена всем необходимым для подобного рода исследований. Но вы знаете, что это было невозможно. Жаль, очень жаль, что на этом придется заканчивать нашу работу». «То есть как это заканчивать, Иван Иванович?» — спросил Аркусов. «Ведь вы же с Архимедом и Савичем продолжаете и будете продолжать ваше наблюдение». Тюменев тяжело вздохнул и сказал, «Увы, всему приходит конец, Аркусов. Мы уже потеряли Савича, и эта потеря очень огорчает меня. Вы себе не можете представить, как я опечален. Тем более, что я… я был очень несправедлив к нему. Бедный Савич. Я считал его малодушным человеком, паникёром, трусом, а между тем в нём была душа героя, вот именно.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 — закончил Тюменев. — Друзья и помощники погибли, я остался один на далёкой планете. Это тяжело, Аркусов, но надо быть мужчиной. У меня осталось пищи на 3-4 дня. Постараюсь эти последние дни использовать наилучшим образом для научных наблюдений. — Когда мы с вами увидимся, вы мне лично доскажете остальное, — услышал Тюменев голос Аркусова. — Плохие это шутки, Аркусов! ответил Тюменев. «Вы шутите!» «Я вам скоро докажу, что и Аркусов может говорить серьёзно», — возразил Аркусов. «Пусть ваша радиостанция посылает в мировое пространство непрерывные сигналы». «Что вы ещё там выдумали, Аркусов?» — недоверчиво спросил Тюменев, однако наладил автоматическую радиостанцию и вышел из гидростата. Красное солнце ещё не всходило, голубое заливало небо и бету,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 необыкновенная. Точка разрослась до огромных размеров, наполнила воздух шумом, гулом, свистом и опустилась невдалеке от гидростата. После этого шум еще долго не утихал и даже усиливался. И вдруг... Или тюменеву его пригрезилась, он услышал голос Аркусова, зовущий его. «Иван Иванович, откликнитесь!»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 «Всё расскажу, Иван Иванович. Тут вам повезло. Вскоре после вашего отлёта случилось у нас на Земле событие необычайной важности. Хотя о нём долго никто не знал. Помните московского молодого учёного Синицына? Он к нам в Абастумане отдыхать приезжал и рассказал о своей новой электронной пушке. Так вот, этому Синицыну удалось таки овладеть атомной энергией». «Неужели?» – воскликнул Тюменев. «Вот ведь колоссальный переворот!»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 «Вы говорите, признаете, что, наверное, по старой памяти болтуном назвали меня. Ну, идёмте». И на ходу он продолжал объяснять. «У нас на ракете и людей много, и запасов пищи, и инструментов. Если Савич и Архимед ещё живы, мы разыщем их во что бы то ни стало». «Едва ли они живы», — вздохнул тюменев. «А почему бы нет? Разве вы сами не допускали возможности, что на бете...»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 незаметно для себя переходя на «ты». «И так уже все соки из меня выжил!» «Вот именно! Видишь!» И Тюменев смахнул с ресницы слезу. Каждый год 6 мая, день возвращения на Землю, по установленному обычаю в Абастумане собирались все участники полета на планету Бета. Профессор Тюменев, Архимед, Савич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 1938 год